четыре мозг заботящийся как вы можете догадаться когда речь заходит о сексе, человек запрограммирован вести себя определенным образом как вид мы размножаемся половым путем и хоть не каждый секс заканчивается рождением детей и не все наше сексуальное поведение напрямую связано с размножением эта биологическая основа определяет образ наших действий. В нашей культуре секс традиционно рассматривается как неуправляемая сила. Даже перестав считать его грехом, мы по-прежнему смотрим на него как на продукт подсознательных желаний и подавленных эмоций. Порой мы считаем, что не можем полностью контролировать собственную сексуальную активность. Отчасти это и делает этот процесс таким привлекательным. Он дает возможность пусть ненадолго и не полностью, но забыть обо всем сознательном, аналитическом и повседневном. Но что, если дело не только в сексе, за которым стоят сильные инстинкты и гормоны, но и в романтической любви, партнерских отношениях, воспитании детей, дружбе и расширении социальных связей? Новые технологии позволяют нам заглянуть в мозг, и чем дольше мы наблюдаем за его работой, тем больше понимаем, как глубинные структуры этого органа контролируют все формы отношений между людьми. Судя по всему, любовь является побочным продуктом нервных цепей, из-за которых мы ставим во главу угла размножение и выживание нашего рода. Она фундаментально связана с системой вознаграждения. О ней мы много говорили в предыдущей главе и еще не раз вспомним, поскольку она играет важнейшую роль в формировании всех видов поведения. Эта глава покажет, как прав был певец Роберт Палмер, когда пел, что все люди зависят от любви. Речь о песне «Addicted to Love» примечание переводчика. Наш мозг жаждет романтики, привязанности и социальных связей, которые создают почву для формирования отношений. Все вы наверняка слышали об инстинкте размножения. О нем говорят еще на уроках биологии в школе. Но эту тему также очень любят эксплуатировать журналисты. Если люди готовы читать о сексе, они будут читать и о нейробиологии секса. Именно поэтому любое нейробиологическое или нейропсихологическое исследование сексуального поведения или половых различий оборачиваются нейрохайпом или псевдонаукой. Если отбросить самые нелепые заявления, нет оснований сомневаться в том, что сексуальное поведение определяется стимулами и побуждениями, причем не всегда осознанными. Например, ряд испытаний показал, что гетеросексуальные мужчины начинают считать голос и танцевальное движение женщины более привлекательными, когда у тех проходит фертильный период. На этом можно даже заработать. В ходе одного исследования изучалась зависимость размера чаевых от фаз менструального цикла. Ученые проанализировали 5300 приватных танцев во время разных стадий женского цикла. Они выяснили, что в фертильные дни танцовщицы получили почти вдвое больше чаевых, чем во время менструации, когда возможность забеременеть минимально. Клиенты, конечно, не знали о фазе цикла и полагали, что объективно оценивают привлекательность женщины. Когда же дело доходит до секса, даже такой личный и интимный, и в то же время простой, выбор, как заниматься или не заниматься им, определяется мозгом, который стремится реализовать максимум возможностей, чтобы передать гены. Результаты подобных исследований выходят за рамки секса и показывают, что близость, доверие, привязанность и любовь тоже формируются глубинными структурами мозга. Мы склонны искать эти чувства, и такая потребность, выражается ли она в романтических отношениях, родительской преданности или привязанности к близким друзьям или даже социальной группе, вызвана теми же механизмами, что заставляют нас размножаться и получать удовольствие. Романтическая любовь – это в некотором смысле осознанное восприятие мозгом этих механизмов. А социальные и эмоциональные связи, дают большинству людей чувство глубокого удовлетворения на нейробиологическом уровне. Позитивное взаимодействие с обществом приводит к выбросу дофамина. Это также очень индивидуально для каждого человека. Как секс заставляет нас любить. Поскольку в основе такого типа поведения лежит секс, логично начать именно с него, а точнее, с удовольствия. Одна из функций оргазма как у мужчин, так и у женщин – побуждение к сексуальной активности. Благодаря исследованиям на эту тему, которые проводится с 70-х годов, мы знаем, что и мужской, и женский оргазм оказывают одинаковое электрическое воздействие на мозг. Современные технологии нейровизуализации позволили ученым анализировать мозг добровольцев, когда они достигали кульминации во время сканирования мозга. Оказалось… что оргазм сопровождается возбуждением нейронных контуров удовольствия. Из-за стремительного высвобождения большого количества дофамина активируется прилежащее ядро мозга, и человек испытывает наслаждение. Выходит, мы вновь имеем дело с системой вознаграждения, а оргазм является продуктом не половых органов, а головного мозга. Даже не сам секс. а его предвкушение может спровоцировать выброс дофамина в систему вознаграждения, подталкивая человека к проявлению сексуальной активности. Пока все понятно. Половой акт остается самым простым и наиболее распространенным способом размножения. И в теории, хотя и не всегда на практике, он доставляет большое удовольствие. Мы занимаемся сексом, потому что стремимся передать гены и жаждем приятных ощущений. Однако в действительности все не так просто. и на сексуальное поведение влияют десятки факторов. Например, самоидентификация, сексуальная ориентация и опыт, а также возраст, положение в обществе, состояние здоровья и многое другое. С помощью нейробиологии я попытаюсь отделить секс от репродуктивной функции и даже от удовольствия. Естественно, два этих механизма, встроенных в наш организм, порой побуждают нас к неосознанным действиям. Но как нейробиология объясняет существование гомосексуалов или людей, равнодушных к сексу и определяющих себя как асексуалов? Может ли наука доказать, что сексуальная ориентация обуславливается наследственностью или работой глубоких структур мозга, а не личными предпочтениями, основанными на опыте конкретного человека? Прежде чем мы перейдем к нейронной основе нерепродуктивной сексуальности и асексуальности, стоит обратить внимание на то, что в подавляющем большинстве случаев гетеросексуалы выбирают партнеров неосознанно. В последнее время люди все чаще сомневаются в идее той самой единственной любви, и тем не менее она по-прежнему сильна в нашем коллективном бессознательном. Многие рисуют себе портрет идеального партнера, заранее определяя, какими качествами он непременно должен обладать. Или ищут свою совершенную любовную стратегию в популярной психологии. Мы рассуждаем о собственной или чужой личной жизни за бокалом вина или крышкой пива и находим рациональные объяснения успехов и неудач. Иными словами, нам кажется, что секс и любовь годятся для анализа куда лучше, чем любая другая часть жизни. При этом есть множество доказательств того, что наш выбор диктуется такими неосознанными биологическими законами, как генетический голод по подходящему наследственному материалу, который можно было бы передать возможному потомству. В качестве иллюстрации приведу один интересный эксперимент. Первым его провел зоолог Клаус Ведикинд из Бернского университета, а затем он был воспроизведен в США. Ученые выяснили, что женщины подсознательно определяют предпочтительного партнера, в том числе по запаху. Исследователи попросили группу мужчин два дня носить одну и ту же футболку, не стирая ее и не пользуясь дезодорантом. Также они не должны были употреблять продукты или напитки, имеющие резкий запах. Затем группу женщин, которые ничего не знали об участвующих в эксперименте мужчинах, попросили выбрать футболки с самым привлекательным для них запахом. Выяснилось. что женщины предпочитали запах мужчин, чья иммунная система максимально отличается от их собственной. Это различие передается через сотни генов главного комплекса гистосовместимости – ГКГС. Он кодирует белки, помогающие иммунной системе распознавать инородные тела, в том числе и патогенные. Эти гены одновременно отвечают за восприятие запахов и за работу защитной системы. Секс с партнером, который имеет отличающуюся вариацию ГКГС, повышает вероятность рождения потомства устойчивого к более широкому спектру инфекций. Женщины смогли буквально унюхать того самого обладателя идеальной генетики. По-видимому, это совершенно неосознанное поведение, встроенное в наши гены и мозг. При этом эти же обонятельные способности не так сильно выражены у мужчин. Они меньше реагируют на запахи. и практически не используют обоняние при выборе идеального партнера. Это можно объяснить тем, что вынашивание и воспитание детей ложится в первую очередь на женские плечи, тогда как мужчины тратят на это намного меньше времени и сил. Интересно, что если женщина принимала гормональные контрацептивы, стимулирующие состояние постоянной беременности, чтобы предотвратить настоящую беременность, то результаты были прямо противоположными. Таким участницам эксперимента больше нравился запах мужчин со схожей иммунной системой. Иными словами, если женщина принимает таблетки, ей больше нравится аромат мужчин, которые являются ее генетическими родственниками, например, родными или двоюродными братьями. И это естественно, ведь во время настоящей беременности окружить себя родными мужчинами для защиты себя и своего ребенка является хорошей идеей. Другие исследования показали, что гормональная контрацепция изменяет соответствующие связи в мозге, из-за чего в определенной мере влияет на выбор бойфренда. Позже, когда женщина откажется от противозачаточных, чтобы завести ребенка, она может обнаружить, что партнер больше ее не привлекает. Но прежде чем вы начнете паниковать из-за того, что ваш выбор партнера зависит от подобных обстоятельств, вспомните, что ГКГС – А эта важнейшая часть кодирования иммунной системы уникален не меньше, чем отпечатки пальцев. Поэтому, отказавшись от таблеток, вы вряд ли обнаружите, что пытаетесь зачать ребенка от человека, обладающего схожей иммунной системой. Есть еще кое-что обнадеживающее. Генетик из Чикагского университета Кэрол Обер изучала генетическую совместимость 40 тысяч членов общины гутеритов из сельских районов Среднего Запада США. Представители протестантского течения, близкого к амишам. Примечание редакции. По вере и образу жизни их можно сравнить с амишами. Закрытая религиозная община христиан-протестантов. Примечание редакции. Им тоже запрещено вступать в брак вне клана, но даже в рамках столь сокращенного генофонда генетическая совместимость большинства пар не представляет значительной угрозы для их потомства. Некоторые исследования предполагают, что чем больше схожи генетические профили партнеров, тем сложнее поддерживать влечение между ними. И это действительно является поводом для беспокойства, если вы принимаете противозачаточное или находитесь в отношениях с таким человеком. Возможно, ваши геномы похожи настолько, что страсть просто обречена на угасание. Нет никаких сомнений. что, помимо прочего, сексуальная привлекательность обеспечивает максимально широкий диапазон иммунной системы будущего ребенка. И это еще раз демонстрирует, как силы, находящиеся вне нашего сознательного контроля, толкают нас к принятию важных жизненных решений. Однако все же не стоит обращать внимание на статьи о противобрачных таблетках. Сохранять долгосрочные отношения нелегко при любых обстоятельствах, но факторов, которые помогают им выдержать испытание временем столь же много, сколько рыб в море или генетических профилей ГКГС. Интересно, что существует одно недавнее исследование, которое способно помочь тем, кто боится ответственности. Ученые из Техасского университета проанализировали ткани мозга представителей десяти биологических видов – 5 моногамных и пяти склонных к беспорядочным половым связям. В результате были выделены 24 гена со стабильно высокой активностью в первой группе и стабильно низкой во второй. И хотя люди не входили в число исследуемых видов, эксперимент указывает на генетическую хитрость, что сохранилась в ходе эволюции, благодаря которой пары, воспитывающие детей, могут оставаться вместе. Первые всплески романтической любви являются побочным эффектом инстинкта размножения – Многочисленные исследования показали, что эйфория влюбленности – это следствие сложной мозговой активности, из-за которой человек концентрирует все свое репродуктивное внимание на одном объекте. Другие опыты подтвердили, что типичный жизненный цикл романтических гетеросексуальных отношений длится примерно 7 лет. Этого времени достаточно, чтобы пара сформировалась, притерлась, родила детей и провела с ними первые, самые трудные годы жизни. Но здесь, как и всегда, не стоит делать поверхностных выводов. То, что верно для всего биологического вида, может не иметь никакого отношения к отдельному человеку или паре. Инстинкт размножения – мощный фактор, но столь же сильным является и стремление людей к новизне. Значит ли это, что мы запрограммированы на неверность? Кто-то может возразить, что люди склонны к изменам. И порой это действительно так. Но оказывается, что возможность иметь постоянного партнера очень мотивирует. Поэтому есть не меньше оснований полагать, что мы созданы для одной любви на всю жизнь. В ходе эволюции наш мозг научился поощрять длительное отношения с определенным человеком. Регулярной близости, приносящей удовлетворение, может быть достаточно, чтобы удерживать двух людей вместе до конца жизни. Исследования показали, что пары, описывающие свои отношения как счастливые, физически привязаны друг к другу. Одна лишь мысль о партнере приводит к выбросу дофамина и активации центра удовольствия, точно как у наркомана при мысли о своем наркотике. Многие нейромедиаторы направлены на поддержание отношений в паре, когда период пылкой страсти проходит. Например, гипоталамус головного мозга вырабатывает окситоцина в ответ на нежные прикосновения партнера. сигнал о которых передается электрическими импульсами через нервные окончания кожи. Окситоцин активно участвует в создании связи между людьми и особенно важен для формирования связи между матерью и новорожденным. Это мощное вещество по действию, напоминающее алкоголь. Оно активирует ингибиторные нейроны префронтальной коры, области, участвующие в принятии решений, и в лимбической системе, которая управляет мотивацией, эмоциями, обучением и памятью. Активируя эти тормозящие нервные клетки, окситоцин снижает стресс и тревогу и смягчает восприятие социальных ограничений, тем самым усиливая ощущение благополучия, безмятежности и доверия, что повышает шансы на достижение оргазма. Более того, окситоцин в форме назального спрея успешно применяют в семейной терапии для формирования чувства близости. Однако окситоцин – это не только радость и счастье. Несмотря на то, что его называют гормоном объятий, он способствует не только усилению связи в паре, но также вызывается чувство территориализации и агрессии к посторонним. В самом мягком виде это проявляется в знакомом для многих желании после полового акта укрыться с партнером от всего мира и игнорировать всех вокруг. Окситоцин отчасти влияет и на стремление не заботиться ни о ком и ни о чем, кроме возлюбленного. Куда неприятнее – что он также связан с возникновением социальных конфликтов. Этот гормон побуждает людей любыми средствами поддерживать свою группу за счет посторонних лиц. Если романтическая любовь и долгая жизнь с одним партнером частично обусловлена выбросом химических веществ, то насколько осознанно человек стремится сохранить успешные отношения? Уменьшается ли наше чувство трепета, которое мы испытываем при виде тех удивительных пар, что прожили вместе полвека и до сих пор восхищаются друг другом, если мы знаем, что на определенном уровне их счастье обусловлено взаимной выработкой дофамина. Я восхищаюсь тем, насколько искусно устроен человеческий мозг, что он способен на подобные вещи. Думаю, что само это знание намного полезнее, чем разгадка тайны длительных отношений. Понимая, что нейрохимические вещества играют важную роль в сохранении долгосрочной любви, мы можем лучше заботиться о собственных отношениях. Увеличить выработку этих веществ возможно через регулярные взаимодействия, приятные для обоих партнеров. Это может быть не только секс, но и массаж, объятия, легкие прикосновения в течение дня и самые простые проявления доброты. Как это ни странно, исследования показали, что для укрепления отношений достаточно даже самого обычного вопроса о прошедшем дне, внимательно выслушанного ответа, и участливых комментариев. Мы достаточно подробно обсудили механизмы стремления к передаче своих генов и получению удовольствия, присущей гетеросексуальной любви. Но что насчет сексуального поведения, которое нельзя так легко связать с генетическим голодом, играющим ключевую роль при выборе партнера? Может ли нейробиология как-то объяснить гомосексуальную ориентацию? Сам этот вопрос показывает, что исследование поведения, особенно сексуального, может служить идеологическим целям. Некоторые радикальные консерваторы пытаются использовать науку, чтобы обосновать тезис о том, что любая форма сексуальности вне гетеросексуальной нормы является девиантной. Эта мысль не только оскорбительна, но и ничем не подтверждена. Биологи давно привыкли к невообразимому разнообразию форм поведения каждого отдельно взятого вида. Излишне и упоминать, что любое поведение вписывается в рамки широкого диапазона, и прежде всего это касается поведения сексуального. На мой взгляд, это настолько очевидно, что говорить об этом невежливо, но когда идет речь о человеческой сексуальности, а точнее обо всем, что связано с нашим мозгом, никакой нормы не существует. Теперь, когда мы это прояснили, давайте обратимся к надежному источнику информации о нейробиологии сексуальности. Я отправилась в новый корпус лаборатории молекулярной биологии Центра медицинских исследований, известного в научных кругах как «Фабрика Нобелевских лауреатов», к доктору Грегори Джефферису. Он исследует различия в сексуальном поведении самцов и самок дрозофил. Я знаю, что может показаться безумным предположение о том, что через сексуальность плодовых мух можно узнать что-то о поведении человека. Однако исследования на модельных организмах, включая дрозофил и мышей, приводят к величайшим открытиям в этой области, в том числе в вопросах питания. Простая экстраполяция здесь не поможет, но структуры и функции мозга разных видов достаточно схожи, чтобы задавать интересующие вопросы и пытаться на них ответить. Грег разработал детальную карту нейронных контуров, которые активируются у дрозофил в процессе ухаживания. Он выделил последовательность трех нейронов, которая определяет феромоны самцов и увеличивает готовность самок к спариванию, а также вызывает агрессию других особей мужского пола. Выпуская на дрозофил струю воздуха с феромонами и наблюдая, какие нейроны при этом активируются, он определил, что последняя из трех клеток играет роль переключателя в мозге. При этом переключение контролируется одним геном, экспрессия которого характерна только для самцов. Другие исследователи обращались к генной инженерии, чтобы добиться экспрессии этого гена у самок. После этой манипуляции они переставали отвечать на ухаживание самцов и пытались спариться с другими самками. Таким образом, сексуальная ориентация дрозофил зависит от изменения одного гена. Ученые из лаборатории Кэтрин Дюлок Профессора кафедры молекулярной и клеточной биологии Гарвардского университета смогли создать аналогичные переключатели ориентации, манипулируя системой определения феромонов у мышей. «Я вижу явные параллели между работой феромонов мышей и дрозофил и полагаю, что исследования мозга других животных также обнаружат подобные виды деморфизма нейронных контуров», — говорит Грег. Но человеческая сексуальность намного сложнее, чем у остальных млекопитающих. Для нее характерна многоуровневая нервная регуляция, формирующаяся в условиях социума и взросления. Тем не менее, я нисколько не сомневаюсь, что наши гены вносят свой вклад в то, что большинство людей выбирают партнеров противоположного пола. Но, как и в случае с любым комплексным поведением, будет невозможно определить конкретную зону мозга, контролирующую сексуальность. Точно так же нельзя выделить и гены, определяющие сексуальную ориентацию. Десятилетия попыток установить, какие из них могут отвечать за мужскую и женскую гомосексуальность и есть ли таковые вообще, привели либо к противоречивым, либо к неубедительным результатам. И все же существуют доказательства того, что нейробиологический компонент может определять сексуальную ориентацию у людей так же, как у мышей и дрозофил. И у мужчин, и у женщин выявлено соотношение между гомосексуальностью и числом их старших сиблингов того же пола. Каждый старший брат в семье на 33% увеличивает вероятность того, что мужчина будет гомосексуален. Но обусловлено ли это некой врожденной характеристикой или подобное поведение возникает как следствие опыта жизни в семье со старшими детьми того же пола? Некоторые исследователи предполагают, что гомосексуальность закладывается в развивающийся мозг плода через реакцию материнской иммунной системы, В отношении мужчин, о которых у нас есть больше сведений, существует гипотеза, согласно которой каждый плод мужского пола провоцирует ответ иммунной системы матери, атакующей мужские половые гормоны, что вырабатываются в ее организме и считываются как инородные агенты. С каждым последующим сыном организм матери учится все быстрее давать иммунный ответ, максимально увеличивая возможность феминизировать мозг эмбриона за счет снижения выработки тестостерона. Именно низкий уровень производства этого гормона связан с гомосексуальной самоидентификацией мужчин. Это исследование во многом носит умозрительный характер и не объясняет каждый случай гомосексуальности. Многие геи являются старшими детьми в семье, а описанный механизм никак не связан с гомосексуальностью женщин, так как они не вызывают столь сильной реакции материнской иммунной системы. Своим исследованием нервной основы сексуальности плодовых мух Грег наглядно продемонстрировал, что для этого биологического вида, казалось бы, неизменная связь между полом и поведением при спаривании предопределена работой системы межнейронных связей. Но даже с большой натяжкой мы не можем применить эти выводы к своему виду и считать, что мы приблизились к пониманию нейронной основы человеческой гомосексуальности. Исследование мозга асексуалов находится еще на самой ранней стадии, а в само это понятие можно вкладывать самые разные значения. Доцент Лори Брутто из Университета Британской Колумбии проводила испытания с волонтерами, которые называли себя асексуалами, но при этом не теряли либидо, а просто не желали заниматься сексом с другими людьми. Она искала биологические маркеры такого поведения и обнаружила, что среди исследуемых примерно в два с половиной раза больше левшей, чем среди гетеросексуалов. Кроме того, Они с большей вероятностью родились раньше либо позже обычного срока в 40 недель. Лори считает, что эти данные указывают на нейронные контуры, которые закладываются внутриутробно и позже могут привести к асексуальности. Обычно люди временно теряют интерес к сексуальной активности из-за определенных жизненных обстоятельств, а не в связи с соответствующей чертой личности. Причины могут быть самыми разными – от болезни и травм, до рождения ребенка или стресса на работе. Но даже контекстуальные факторы имеют нейронную составляющую, которая влияет на желание людей заниматься сексом. В конце концов, либидо можно назвать нейрохимическим феноменом. Все ученые сходятся во мнении, что инициирование любого полового акта сопряжено со сложными нейрохимическими реакциями, воздействующими на мозг и тело. Например, дофамин, эстроген, прогестерон и тестостерон возбуждают, а серотонин и пролактин тормозят процессы. Уровень этих гормонов у конкретного человека в определенной степени определяется наследственностью, но на него влияют и многочисленные факторы окружающей среды. Например, после рождения сына меня совсем не интересовал секс с кем бы то ни было. Если бы тогда судьба не спасла мне рай Гослинга, я бы усадила его выпить чаю и поболтать. Когда я кормила грудью, Уровень пролактина в моем организме был таким высоким, что он подавлял половое влечение. Если бы в тот первый год хронического недосыпа мне сделали сканирование мозга, во время которого попросили бы подумать о сексе, вы бы увидели реакцию страха, вырабатывающуюся моржечковой миндалиной, а вовсе не выброс дофамина в сторону центра удовольствия. Все мои ресурсы были осознанно и неосознанно направлены на уход за младенцем. Хотя исследования нейронной основы поведения, отличного от гетеросексуального, еще находятся на ранней стадии, можно утверждать, что сексуальные отношения во всех формах репродуктивных и рекреационных, контролируются системой межнейронных связей и инстинктами, которые оттачивались сотни тысяч лет. Секс представляет собой одну из тех форм поведения, которые тесно связывают нас с нерациональными побуждениями, но, тем не менее, его нельзя свести к исключительно подсознательным мотивам. Мы занимаемся сексом, полностью задействуя сознание, с учетом собственного личного опыта и социальных норм, которые устанавливают рамки приемлемого сексуального поведения. Например, в Великобритании гомосексуальные отношения между мужчинами были декриминализированы в 1967 году, а сейчас уже являются нормой. Новые правила усыновления и достижения в технологии ЭКО дали больше возможностей нестандартным семьям. Трансмужчины все чаще рожают детей. В то же время становится ясно, что ресурсов планеты может не хватить, чтобы прокормить постоянно растущее население. А многие пары вынуждены переоценивать необходимость размножения из-за финансовых трудностей. Таким образом, любой секс, в том числе и его отсутствие, в некотором смысле социально обусловлен. Принятые нормы и внешнее давление могут оказывать такое же влияние, как и глубинные биологические потребности. Воздействие этих факторов пока нельзя разграничить, но все же мы можем уверенно сказать, что некоторые из самых ценных составляющих уникальной личной жизни каждого из нас, предопределены универсальным сексуальным инстинктом. Физическое желание которое мы испытываем, когда влюбляемся, стремление заботиться о своих близких и защищать их, даже ревнивая враждебность по отношению к любому, кто угрожает нашей любовной связи, все эти важные эмоциональные состояния возникают в результате интенсивной нейрохимической активности, которая эволюционировала, чтобы побудить нас инвестировать время и энергию в секс и воспитание детей. Удивительная правда о родительском инстинкте. На воспитание детей, как и на секс, общество накладывает множество слоев социально сконструированного поведения, но многим нравится думать, что эта потребность является врожденным биологическим инстинктом. Когда у животных появляется потомство, его необходимо воспитывать до половой зрелости, чтобы оно могло передать драгоценные гены дальше. Любовь, которую родители испытывают к своим детям, на каком-то уровне обусловлена желанием увидеть, как они живут и продолжают род. Именно на примере детско-родительских отношений можно понять суть любви как формы поведения, к которой все мы предрасположены и неосознанно движемся. Это позволяет нам ясно видеть, что привязанность в некотором смысле является побочным продуктом инстинктивных желаний, связанных с сексом и размножением. По большому счету, но не без исключений, мы обречены воспитывать и любить наших детей, хотя они могут отвечать, Или не отвечать нам взаимностью. Ученые провели несколько увлекательных исследований, посвященных механизмам, которые активируют родительский инстинкт. Самцы мышей известны тем, что не просто самоустраняются, а вгрызаются в свою новую роль. Как правило, они убивают и пожирают собственных детенышей мужского пола, чтобы избавиться от будущих конкурентов. Однако через три недели после совокупления самец в течение определенного времени проявляет заботу о любых новорожденных мышатах, которых он увидит. Кэтрин Дюлок из Гарвардского университета продемонстрировала, что некоторое время грызун ухаживает за детенышами, осторожно подхватывая их зубами и возвращая в гнездо. Как вы уже догадались, беременность у мышей длится три недели. По-видимому, в мозг самцов встроены биологические часы, которые в нужный момент заменяют привычную агрессию заботой, чтобы помочь выжить его вероятному потомству. При этом он не знает наверняка, его это детеныши или нет. Здесь мы не имеем дела с неким мышиным аналогом традиционной нуклеарной семьи. Самец лишь ухаживает за любыми новорожденными, в том числе и за мышатами мужского пола, если время их рождения совпадает с его предыдущим спариванием. Точный механизм, управляющий таким резким изменением поведения, до сих пор неизвестен. Возможно, такие гормональные изменения во время секса, как снижение уровня тестостерона, вызывают изменения в работе нейронов, которые вызывают у самца отцовский инстинкт. Аналогичная тенденция, к счастью, не сопровождающаяся людоедством, наблюдается и у мужчин. За несколько недель до рождения ребенка у будущих отцов на треть снижается уровень тестостерона. А уровень пролактина, который отвечает за заботу о детях, лактацию беременных женщин, значительно возрастает. Временный переключатель в мозге, который в нужный момент запускает такое комплексное поведение, как воспитание детей, довольно интересный концепт. Чтобы взглянуть на этот вопрос иначе, нужно задуматься не о родительской любви в целом, а сравнить роль матери и отца. Судя по всему, многие полагают, что женщины запрограммированы посвящать себя детям, а мужчины – отходить от этого в сторону. Подобные стереотипы могут не иметь никаких обоснований на всех уровнях, и очевидно, что не только ученые, представляющие самые разные дисциплины, стремятся найти доказательства, которые помогли бы подтвердить или опровергнуть подобные взгляды. В домашних и общественных дискуссиях по всему миру нет недостатка во мнении о том, что вполне естественно для мужчин или женщин. Даже в современном постиндустриальном обществе поддерживающим равноправие полов, многие люди по-прежнему обеспокоены разделением ролей воспитания детей. Как и в случае с сексом, в этом вопросе стоит остерегаться обобщений. Некоторые авторы пытаются использовать нейробиологический подход, чтобы обосновать консервативные взгляды на роли женщин, особенно матерей. В своей книге «Гендерные мифы» оригинальное название «Delusions of Gender» «Примечание переводчика» Карделия Файн подробно и парой забавно объясняет, почему все это является псевдонаукой. Не пропустите эту работу, если скептически относитесь к нейрохайпу во всех его проявлениях. В одном из исследований, на которое ссылается Файн, говорится, что нужда порождает открытие. Самцы-крыс обычно не принимают активного участия в уходе за потомством. Однако, если оставить самца в клетке с новорожденными крысятами без матери, которая бы за ними ухаживала, тот продемонстрирует достаточную компетентность в заботе о детенышах, их воспитании и строительстве гнезда. На все это уйдет несколько дней, но он сразу же прижмется к малышам так, будто именно в заботе и состоит его предназначение. Файна пишет «Нейронные контуры, отвечающие за уход за детьми, присутствуют в мозге самцов даже тех биологических видов, которые не принимают участия в воспитании своего потомства. Если даже самцы-крыс, так легко вживаются в роль отцов без книг по уходу за детьми, смею предположить, что перспективы мужчин в этом деле вполне благоприятные. Вероятно, у представителей обоих полов родительство восходит к глубинной, безусловно, рефлекторной потребности, которая усиливает и поддерживает привязанность к детям и заботу о них. Гены, гормоны и окружающая среда имеют решающее значение, но их нужно рассматривать в совокупности, чтобы адекватно оценивать любое поведение. Обычно самцы-крыс не ухаживают за своим потомством, но порой их к этому принуждают внешние условия, под влиянием факторов которых начинают вырабатываться гормоны, активирующие нейронные контуры, что ведут к изменению поведения. Подобное переключение заставляет их становиться заботливыми отцами, но лишь на время. Общепринятые стереотипы легко затуманивают наш разум, но тем интереснее противостоять им и попытаться посмотреть на мир иначе. И у людей, и у крыс привязанность возникает на основе нейрохимических процессов. Ее обеспечивает размножение и система вознаграждения. Уход за детьми не только необходим для выживания, но и приносит большое удовольствие. Удовольствие, личность и социальный мозг. Итак, мы анализировали романтическую связь и родительскую привязанность. А что нейробиология может сказать о дружеских и родственных взаимоотношениях, которые мы зачастую рассматриваем как социальные конструкты. Как вы помните, окситоцин способствует как романтической увлеченности, так и враждебности к посторонним. Это стало одним из удивительных открытий, выявляющих связь нервной системы и гормональной активности со взаимодействием с другими людьми. Я захотела побольше узнать о том, как мы научились создавать узкий круг друзей и одновременно выстраивать менее близкие отношения с остальным социумом. Большинство людей, даже интроверты, обладают поразительной способностью ориентироваться в мире с его сложными общественными связями, что в основном происходит бессознательно. Это свидетельствует о том, что любые социальные отношения в некоторой степени зависят от работы глубинных структур мозга, отвечающих за удовольствие, вознаграждение и мотивацию. Я поговорила об этом с Робином Данбаром, профессором эволюционной психологии в Оксфордском университете, который посвятил свою карьеру изучению социального мозга. Он исследует, как, и, что особенно важно, откуда, у людей возникает биологическая потребность во взаимной привязанности и в разделении чужих чувств, а также, как это помогло нам эволюционировать как виду. Мы говорили у Робина дома, яркий весенний свет лился через большие окна его гостиной, а сам хозяин буквально светился энтузиазмом. Настолько его увлекает эта тема. Робин абсолютно убежден в пользе дружбы для ощущения собственного благополучия. Он настаивает. Это самый важный фактор, определяющий наше счастье и здоровье. Привязанность к другим людям и взаимодействие с ними обычно влияют на нас положительно. Робин рассказал мне о своем любимом исследовании в этой области, в котором речь шла об аспектах, влияющих на восстановление организма после сердечного приступа. Оказалось, что этот процесс зависит не от привычки выкуривать по 20 сигарет в день и не от употребления продуктов, содержащих холестерин. Решающую роль играет то, как сильно человека поддерживают его родные и близкие. Нежные прикосновение, объятия, приятные слова, смех – все это способствует выработке эндорфинов которые положительно влияют на нашу иммунную систему и ускоряют восстановление организма, а также повышают устойчивость к инфекциям и улучшают настроение. Робин объясняет, дружба – это встроенный в мозг механизм самозащиты. В трудные времена дружеские отношения работают как щит, но их нужно построить намного раньше, чем они вам понадобятся, а на это уходит множество интеллектуальных ресурсов. Чтобы сходиться с людьми и поддерживать с ними близкую связь, нужно прикладывать когнитивные усилия. Но дружба стоит этих инвестиций, и время от времени человеку приходится ставить интересы друзей и социальные группы выше собственных. Робин считает, что мы научились планировать будущее через создание и поддержание дружеских отношений в период развития орбитофронтальной коры, участка мозга, который находится непосредственно за глазами и участвует в подавлении импульсов и обработке эмоций. Он убежден, что относительно большой размер орбитофронтальной коры у людей является ключом к эволюции человека как вида. Огромную роль играют не столько феноменальные возможности нашего мозга по обработке данных как таковые, сколько наша способность успешно поддерживать взаимоотношения и ориентироваться в больших и сложных социальных системах. Сравнивая разные виды, Робин искал подтверждение тому, что он называет гипотезой социального мозга, и выяснил, что относительный размер этой области мозга у млекопитающих, особенно у приматов, связан с размером их социальных групп. Своего пика эта способность достигает у людей. Робин предполагает, что каждый из нас может поддерживать стабильные отношения примерно со 150 людьми. Но чтобы контролировать социально-динамические процессы, недостаточно знать примерный максимальный размер социальной группы определяемой когнитивным пределом. Необходимо составить ее формальные правила. Робин описывает число Данбара, так оно теперь называется, как количество людей, с которыми человек может теоретически поддерживать контакт хотя бы раз в год. Но это число одинаково не для всех. Как и в случае с любым другим поведением, здесь можно вывести шкалу общительности. Именно здесь исследование становится по-настоящему интересным, Размер орбитофронтальной коры человека позволяет с высокой точностью спрогнозировать размер его социальной структуры. Выяснилось, что существует два типа общественного темперамента и два связанных с ними профиля мозга. У одних людей, назовем их экстравертами, объем орбитофронтальной коры больше, а значит, что круг их социальных связей шире. По-видимому, они немного жертвуют качеством этих отношений, уделяя меньше времени каждому отдельно взятому контакту. и вместо этого тратят свои силы на расширение своих социальных контактов. Другие люди, назовем их интровертами, обладают меньшим окружением, но все дружеские отношения внутри него крепче и надежнее. Однако в какой бы точке ни находился человек на шкале общительности, мозг будет награждать его затрату энергии на развитие дружеских союзов. Эти типы социализации поддерживают общественное устройство, которое приносит пользу всему нашему виду. Малые группы близких людей, образованные интровертами, создают надежные ячейки социального единства, а экстраверты строят мосты между ними, обеспечивают обмен идеями, защищают общество от информационных пузырей и облегчают передачу информации между несвязанными группами. Ключевым фактором эволюционного успеха нашего вида стало наличие разных типов социального поведения, создание тесных связей и поддержка друг друга в трудные времена, умение обрабатывать новые данные и принимать различные точки зрения. Этот фактор сыграл решающую роль в создании эффективного общественного сознания, в чем мы еще убедимся в последующих главах, когда будем говорить о нейронной основе наших систем убеждений. Исследования природы дружбы и формирования общественных групп показывают, что в социальном поведении человека участвуют шесть ключевых нейрохимических веществ. бета-эндорфин, серотонин, тестостерон, вазопрессин, окситоцин и наш старый знакомый дофамин. Их связывают сложные взаимодействия в социальном мозге, в том числе и в связи с сексуальной активностью. Но в основном дофамин поддерживает мотивацию и вознаграждение, а эндорфины обеспечивают комфорт, удовольствие и расслабленность при общении. Робин особенно интересовался ролью бета-эндорфина с тех пор, как обнаружил, что его активность в мозге возрастает, когда человек вместе с кем-то смеется, обнимается, поет, делится историями, танцует или выполняет упражнения, а все эти действия укрепляют чувство социальной вовлеченности и сплоченности. Лучше всего петь. говорит Робин. Незнакомцам достаточно одного часа пения, чтобы с легкостью делиться друг с другом самыми сокровенными историями из своей жизни. Возможно, это также объясняет, почему во многих густонаселенных городах все популярнее становятся такие массовые спортивные мероприятия, как марафоны и троеборья. Поскольку мы переживаем кризис одиночества, с пагубными последствиями для здоровья и благополучия которого может сравниться только эпидемия ожирения, это исследование следует воспринимать со всей серьезностью. И если пофантазировать, то изложение истории или групповое пение могли бы применяться как лечебное средство или способ примирения сторон. Интересно, что в орбитофронтальной коре общительных людей гораздо больше рецепторов бета-эндорфина, чем у людей, кто не столь социально активен. Робин предполагает, что человеку, который родился с большим количеством таких мозговых ячеек, готовых поглощать эндорфины, нужна усиленная социальная стимуляция для их заполнения. Ему необходимо иметь много друзей. Человек же с небольшим числом этих рецепторов нуждается в меньшем общественном взаимодействии для достижения того же уровня удовлетворенности. Итак, если количество людей в круге общения и индивидуальный стиль взаимоотношений в значительной степени предопределены врожденными особенностями мозга, можно ли сказать то же и о критериях выбора друзей? Они также зависят от неподконтрольных нам факторов. Робин предполагает, что у каждого из нас есть аналог штрих-кода, в котором заложены определенные характеристики. Прежде всего, он участвует в процессе вербального общения, позволяя другим людям сканировать нас. И чем больше мы делимся этими характеристиками с окружающими, тем выше наш шанс сорвать джекпот и подружиться. В эти факторы входят место и особенности воспитания, образование, хобби и интересы, мировоззрение и чувство юмора. Все они считываются в ходе беседы. Значительная часть этой информации передается через расстановку акцентов. То, как мы преподносим себя миру. Благодаря этому человек, с которым мы собираемся взаимодействовать, решает, Стоит ли тратить время на укрепление наших отношений? Разумеется, это двусторонний процесс. Мы все пытаемся выяснить, насколько чужое мировоззрение отличается от нашего и сколько ментальных сил придется потратить на преодоление этого барьера. Если мы приходим к выводу, что игра не стоит свеч, то мы не будем продолжать общение с этим человеком. По сути, это эффективный механизм, позволяющий сберечь огромное количество времени и когнитивных ресурсов, которые иначе пришлось бы тратить на поиск родственной души в каждом встречном. Весь этот процесс происходит на подсознательном уровне, а потому не стоит забывать, что при выстраивании отношений с окружающими мы не можем быть свободны от предвзятости. По-видимому, мы склонны основывать дружбу на общих интересах, но все же не до такой степени, чтобы окружать себя своими точными копиями. Как мы увидим позже, нас всегда увлекает новизна. Выбор друзей, похожих на нас, резко контрастирует с поиском половых партнеров. Различия в генетике родителей обеспечивают сильный иммунитет потомства, что, как подтвердили недавние исследования, является основой хорошего здоровья. Например, согласно гипотезе воспаленного мозга, депрессия может быть частично обусловлена воспалительным процессом в головном мозге, вызванным нарушениями в иммунной системе. Так гены определяют шансы человека на выживание. Связь не сексуальной, а социальной жизни с защитными системами организма иллюстрирует практически универсальное чувство грусти при сильной простуде, гриппе или боли в животе. Когда иммунитет борется с инфекцией, у нас редко есть силы на общение, а несколько дней постельного режима помогают предотвратить ее распространение. Различные системы нашего мозга и тела прикладывают невероятные, бессознательные усилия на благо отдельных людей и всей популяции. Этот пример еще раз показывает, как тесно связаны генетика, поведение, половая и социальная жизнь. По всей видимости, общительность является результатом взаимодействия сложных механизмов. Это своеобразная страховка, и она обусловлена способностью планировать будущее и, к счастью, не требует полноценных сознательных усилий, хотя все зависит от прилагаемых сил и времени. Построение успешных отношений основанных на доверии, взаимности и обязательствах, которые также дают дорогу новым идеям и взглядам, тяжелый труд. Но он с лихвой окупается пользой для каждого человека в отдельности, его окружения и всех людей в целом. Все говорит о том, что мы запрограммированы дорожить близкими взаимоотношениями и бояться социального отчуждения. Профессор Наоми Эйзенберг из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и ее коллега доктор Мэри Фрэнсис О'Коннор обнаружили, что влияние социального отторжения на мозг напоминает сильный удар по телу. Неразрывная связь физической боли и общения гарантирует, что мы будем поддерживать отношения с другими людьми. Заманчиво объяснить этим механизмом поговорку о смерти от разбитого сердца. Горе от разрыва с любовником, партнером или другом может спровоцировать выброс гормонов стресса И генерацию болевых сигналов такой силы и продолжительности, которую человек не всегда может выдержать. Хроническая социальная изоляция и одиночество значительно увеличивают вероятность болезней и смерти. Поэтому разбитое сердце не просто метафора. Но общительность присуща и асоциальным людям, которые не испытывают потребности в контакте с окружающими. Причем речь идет не о тех, кто враждебно настроен к социуму. или имеет диагностированное психическое расстройство, например, аутизм, которое может проявляться в отсутствии интереса к общению или в трудностях с социализацией. Я говорю о людях, не получающих удовольствия от коммуникации, чьим добровольным выбором является одинокое времяпровождение. Как такое аномальное поведение согласуется с популярным мнением ученых о том, что люди от природы заинтересованы в социальных контактах как в источнике удовольствия, связанном с привязанностью и принадлежностью к группе? Чтобы исследовать этот вопрос, я бы хотела, только не удивляйтесь, изучить поведение членов пчелиной колонии. Я поговорила с доктором Джином Робинсоном, директором факультета геномной биологии Иллинойского университета. Его лаборатория изучает, как связаны активность генов и социальное поведение у медоносных пчел. Социальная геномика – это новая область исследования. Она рассматривает, почему и каким образом такие социальные факторы, как стресс, конфликт, изоляция привязанность, влияют на активность генома в мозге, а также как это может управлять эмоциями и определять социальное поведение. По сути, цель состоит в том, чтобы понять, как среда активирует гены. Но можно ли сравнивать людей с пчелами? Джин, который моментально и по-научному точно отвечал на все мои вопросы о возможности применения этих знаний к людям, подтвердил, что простых аналогий здесь нет. Все же в мозге пчел есть область, называемая грибовидными телами, явно претендент на самый странный биологический термин. Она отвечает за реакцию на социальные раздражители и восприимчива к октопамину. Оказалось, что октопамин – это аналог дофамина у беспозвоночных, точно так же участвующий в возникновении удовольствия. Вернемся к общению и той роли, которую оно играет в социальной сплоченности сообщества и вознаграждении индивида. Медоносные пчелы разговаривают друг с другом, исполняя виляющий танец. С помощью него они показывают путь к источникам пищи. Джин обнаружил, что кокаин активизирует выработку октопамина, из-за чего пчелы начинают танцевать более интенсивно. Если направить пчел, которым ввели кокаин, на источник некачественного сахара, они не заметят подвоха и будут отправлять к нему своих сородичей. Именно тут прослеживается поразительное сходство между поведением пчел и людей. Похоже, под действием наркотика пчела получает огромное удовольствие от того, что распространяет хорошие вести. Хотя я не могу не задаваться вопросом о социальных последствиях для такого насекомого, поскольку его новости были не так хороши, как ему казалось. и из-за него весь улей бесполезно потратил время и силы. Однако, если отбросить эту мысль, то исследование однозначно указывает на связь системы вознаграждения индивида с извлечением выгоды для всего общества. Другое интересное открытие Джина состоит в том, что в любой популяции пчел есть небольшая группа абсолютно асоциальных особей, которые не реагируют на смерть своей королевы или на вторжение чужаков. Джин измерил экспрессию генов, в их грибовидных телах и выявил около тысяч генов с иной экспрессией. Он также обнаружил статистически значимое совпадение между этими генами и теми, что связаны с подобным отсутствием социальных черт у людей. «Нам бы не хотелось сводить все к поверхностному сравнению», – говорит Джин. «Пчелы – не маленькие люди, а люди – небольшие пчелы, но наши общие черты на молекулярном уровне позволяют утверждать, что социальный мозг, эволюционировавший у этих двух видов на разных ветвях эволюции, использует схожие субстраты и модели поведения. Согласно его гипотезе, а социальные пчелы и люди играют определенную роль в своем сообществе. Например, если случится бедствие, спокойное и стабильное меньшинство, устойчивое к грядущим общественным последствиям, сможет существовать как ни в чем не бывало, повышая шансы на выживание вида. Судя по всему, Ключ к грандиозной загадке любви, которую мы искали на протяжении всей этой главы, кроется именно здесь. В рождении, воспитании и обеспечении потомства социальной средой. Ранее мы уже говорили о том, что пищевые привычки человека формируются задолго до его зачатия. В этой же главе мы убедились, что половой акт и его производные, эмоции, также связаны с будущим. Означает ли это, что на определенном уровне Каждый из нас является просто переносчиком генов, биологической машиной, живущей в определенный период времени и действующей, исходя из интересов вида, заложенных в нашем сознании или подсознании. Новые исследования в области нейробиологии ведут именно к этому выводу. Принять эту мысль непросто, но в то же время она позволяет переосмыслить эгоистичную привязанность к определенным событиям в жизни. Возможно, мы пересмотрели волшебные фантазии о любви, на самом деле обусловленной химической активностью мозга. Но также мы убедились в том, что вечная любовь вполне возможна, и сделали обнадеживающее открытие, что люди, как и другие биологические виды, запрограммированы на любовь и заботу. Мы еще вернемся к этому ключевому тезису, когда будем анализировать влияние нейробиологии сострадания на общество.